Глава 22 Уступки. На освещенном магическими фонарями пятачке было людно. Не только стража, но и три преподавателя напряженно следили за тем, как въехал наш магмобиль. Врата быстро закрылись, гигантский запор поспешно задвинули. Странно. Нас встречали, но почему так настороженно? Что произошло? Как только мы вышли... От молчаливой толпы отделился лорд Архан с большой чашкой в руках. «Лорд-директор, леди Керри, отведайте, прежде чем пройдете дальше на территорию школы». «Это что-то новенькое. Если бы король Эрик не сказал, что Архан на нашей стороне, я решила бы, что нас хотят отравить. Приятно, что подчиненные ждут и рады встрече». Усмехнулся Блай и взял предложенный напиток. Без сомнений, выпив половину, передал чашку мне. Я доверяю эмиссару, но все равно проверю, что нам предложили. Так, универсальное заклинание на яды. Чисто. Принюхалась. Пахнет знакомо. Сделав глоток, зажмурилась. Кто-то перепутал пропорции меда и сока ки. Жаль, не в пользу последнего. Как по мне, лучше пить кислый напиток, нежели приторно-сладкий. «И что означает ваша инициатива, лорд Архан?» Сухо поинтересовался эмиссар. Не удержавшись, ответила я. «Это проверка. Не стали ли мы не мертвыми?» Несколько лет назад случайно выяснилось, что сок ки влияет на них определенным образом, помогая выслеживать этих кровожадных тварей. Тьма не позволит завладеть телом эмиссара ни одной твари. Это же касается и девушек, отмеченных знаком Солем. Охрана, лорды Лис и Кариш быстро разошлись, сославшись на срочные дела, предоставив объясняться лорду Архану. Несколько часов назад я случайно вычислил немертвых, вошедших на территорию городка. Ими стали работники сразу трех лавок. Пятерых мы уничтожили, один сдался в плен и заявил, что у него сообщение для директора, которое его заинтересует. Началось. Только... Почему не мертвые? Для некроманта характерно использовать умертвие, то есть поднятые тела, которыми хотя бы можно управлять. А вот не мертвые, плохо изученная нечисть, возревающая в теле человека и захватывающая его сознание, никому подчиняться не хотели. Может, принц прав, и я не там ищу. Вдруг некромант, поднявший квакусов, а затем, выполнивший задание вместо Джоэла, всего лишь рядовой исполнитель. И здесь замешаны только недовольные из Ордена кромешной тьмы. Как можно случайно вычислить немертвых? Сарказмом поинтересовался Блай. Да, его отношение к лорду Архану после разговора с королем теплее не стало. Преподаватель невозмутимо поднял правую руку, демонстрируя кольцо, сигнализирующее о появлении немертвых. «У меня точно такое же», — носила по привычке. Забавно, что лорд Архан начал носить такой артефакт, а еще воспользовался соком Ки, моим способом вычисления немертвых, подсмотренным в трактире соли серебро. «Допрашивать немертвого будете? Вдруг человека удастся спасти, если душа осталась в теле? Я видел, как это делали наши принцы». Блай кивнул. Через несколько минут мы стояли в пристройке за храмом тьмы. Связанный по рукам и ногам смуглый блондин был прикован тяжелыми цепями к стене. Стоило нам войти, как он поднял голову. Белки глаз, залитые кровью из лопнувших сосудов. Вместо ногтей торчат длинные когти. Сомневаюсь, что человека еще можно спасти. Не мертвый, уже пророс в нем полностью. «Директор перед тобой». — произнес лорд Архан. — Говори. Не мертвый скривил тонкие губы. — Здравствуй, пробужденный. Я опечален, что пропустил тебя. У меня теперь неполный комплект великих побратимов. Эмиссар шагнул вперед, закрывая меня собой. — Кто ты? — Я рупор того, кто несет благие перемены этому обездоленному миру, — с пафосом произнес мужчина. — Если бы не глаза и когти... Я решила бы, что его оклеветали. Блондин вел себя необычно, не реагировал на нас, как на еду, то есть совсем не проявлял кровожадности, как немертвая из трактира. Жаль, что я тогда не присутствовала при допросе уцелевшего. Может, уже знала бы, что тут не так. Что ты хочешь? Спросил Блаю твари. Справедливости для своего повелителя. Ничем не могу помочь. А хотел бы, оживился немертвой? Я отпущу твоих побратимов, если добровольно перейдешь на мою сторону. Блай молчал, тогда не мертвый добавил. Отдай то, что хранил, и я не трону ни тебя, ни твою суженую. Кровожадный взгляд в мою сторону разозлил. Висит на цепях и еще и угрожает, падаль потусторонняя. Все-таки, почему он разумен и сдержан? Мой взгляд... Зацепился за багрово-красное пятнышко, выглядывающее сквозь прореху в рубашке. Подчиняясь порыву, я без предупреждения метнулась вперед и дернула за ткань. Клыки мертвого лязгнули возле уха, чуть-чуть не дотянувшись. «Кайра!» — воскликнул, держащий меня за плечи Блай. Стало жутко, когда осознала, что шипящий блондин едва не вцепился мне в горло. И если бы не эмиссар, успевший оттащить... Ух... Я быстро справилась с испугом, когда заметила то, ради чего рисковала. Радость сейчас неуместна, но... Блай, я же говорила. Я была права, это все некромант. Кромишники не понимали, о чем я. Пришлось ткнуть в то, что было на виду. Разумеется, ткнула я с безопасного расстояния. На груди у немертвого багровел шрам-рисунок, печать для удержания. Не из тех знаков, о которых я рассказывала курсантам. Это был запирающий символ. Его наносил некромант на мертвое тело, на время вселяя дух. И все-таки мой неведомый коллега — гений. Злобный, но гений. Захлюбываясь словами, я объяснила суть произошедшего. Наш пленник уникален. В нем соединен полуживой человек, поглощающий его зараза, которая в итоге должна превратить в немертвого, и дух, последний и верховодит в этом противоестественном трио. Нахмурившись, лорд Архан попытался разложить по полочкам услышанное. Человеческое тело, удобная оболочка, увеличенную силу и ловкость дает нечисть, а управляет всем этим дух? Да, это поразительно, понимаете? Армия этих существ — «Может доставить большие неприятности». Висящий на цепях блондин хмыкнул, напоминая о себе. «Девочка правду говорит. Нас уже тысячи, и будет еще больше». «Вы все умрете, если не присягнете моему повелителю, великому Эш!» Он не договорил. «Лента из тьмы залепила ему рот». «Так, я должен сообщить о нем принцу», заявил Блай и строго посмотрел на лорда Архана. «Но прежде ответьте, вы всех проверили? Или сей чести удостоились только мы с Кайрой?» Криво ухмыльнувшись, преподаватель признался. На ужин был компот из Ему Им угощали даже приходящих на территорию школы, лавочников и их помощников. «Хорошо». Блай одобрительно хлопнул лорда Архана по плечу и, закатав рукав, активировал черный браслет. Миг, другой. Магафон молчал. «Сломался?» Недоверчиво спросил лорд Архан. «Если не возражаете, с принцем свяжусь тогда я». И у него не получилось. Пока кромешники возились со своими артефактами, я создала магический вестник Филиппе. Бирюзовая птичка, отчаянно махая крыльями, сделала круг под потолком пристройки и рухнула вниз, рассыпаясь десятками искр. Бесполезно. Нам отрубили связь с внешним миром. Сделал вывод Блай. «Разве это возможно?» Недоверчиво покачал головой лорд Архан. «Территория школы огромна. где эта связь осталась». «Если этим вопросом занимались эмиссары, то нет. Они не оставят лазеек», — возразил Блай. Мужчины решили проверить, начав со стены, на которую лорд Архан поднялся по скобам, вбитым в ограду сразу у врат. «Нас еще и окружили», — удивленно хохотнул он сверху. Я вижу прыгающих квакусов и группы по три-четыре человека, которые стоят, не двигаясь. Значит, это не мертвые, больше никому, предположила я. Что делать? Объявлять общую тревогу? Эликс ответил: без колебаний: Нет, паника нам не нужна. Усилить посты гражданскими курсантам ничего не сообщать, выполнять. Есть! По-военному коротко отозвался лорд Архан. Когда он проходил мимо. Я задержала его вопросом, «Лорд Архан, есть ли у ордена артефакты, которые можно обозвать грубо весельками, за которыми плохо следят?» Мысли кромешника были о другом, иначе он машинально не ответил бы. «Заключенные в медальоны кристаллы апологитов Иногда их используют, чтобы пригасить силу кромешника и тем самым отсрочить его безумие». «Кристаллы апологетов?» — переспросила я, подталкивая расширить ответ. «Лорд Архан, выполнять приказ!» — повысил голос Блай. Кромешник поспешно покинул полосу света, созданную фонарями, и скрылся в темноте. «Кайра, сейчас я перемещу тебя в коттедж!» — деловито сообщил эмиссар и сделал шаг ко мне. Я отшатнулась. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, дорогой супруг?» «Ничего не хочу, Кайра!» — кивнул этот наглец. «Предпочитаю, чтобы ты не знала лишнего и спала спокойно. «Лишнего?» — переспросила тихо. «Ты предлагаешь мне закрыть глаза на происходящее?» Эмиссар молчал. Обладающий невероятным могуществом и уникальными знаниями, статный, харизматичный брюнет смотрел на меня прямо, не осознавая своей неправоты. «Я не хочу, чтобы ты рисковала жизнью», — спокойно ответил эмиссар. «И для этого нужно утаивать знания». Мне стало горько. «Кайра, я ни в чем не уверен. Расскажу позже». Вроде бы правильный ответ, но меня он не устраивал. Расскажет позже, когда все закончится. С таким отношением я всю жизнь буду за широкой надежной спиной великого эмиссара. А я хочу быть рядом. Хочу узнавать не только факты, но и предположения. Хочу разделить с ним поиск истины. Необходимо озвучить свои чаяния. Высказать претензии, но... Обида схватила за горло цепкой лапой. «Нет, в таком состоянии я не готова к откровенности. Мне нужно побыть в одиночестве, чтобы не наговорить обидных слов, о которых потом пожалею». «Я поняла вас, лорд Эликс. Доброй ночи». Пожелала я эмиссару и повернулась к нему спиной. Две короткие фразы произнесены корректно и без лишних эмоций. «Я могу гордиться выдержкой». «Да коттеджа далеко». Пока дойду, успею успокоиться и, возможно, даже смогу уснуть. Я подошла к мосту через широкую в этом районе темнушку. Веселое журчание воды не заглушило звук шагов спешащего человека. Миг. И я оказалась в руках Эликса, окунаясь в уже привычный аромат терпкой полыни и бодрящей хвои. «Не убегает меня, Кайра, не закрывайся. Ты свет моей души, моя сила и одновременно». Моя слабость. Я боюсь, что целись в меня. Будут бить по тебе. Я попыталась вывернуться из объятий, которых сейчас не хотела. Иликс будто и не заметил попытку. Запустив пальцы в мою и так разваливающуюся после сна прическу, осторожно распустил волосы. То ли так пытался успокоить, то ли успокаивался сам. И чтобы этого не произошло, нужно держать меня подальше от основных событий. «А ты не думал, что замалчивая, можешь меня подставить? Или утаивая что-то, лишаешь себя верной помощницы?» «Это инстинкт. Хочется спрятать свое сокровище подальше от чужих глаз». Я фыркнула. «Так себе оправдание, словно мы звери какие-то». «Кайр, я искал тебя всю жизнь. Поверил предсказанию и добровольно лег в саркофаг, лишь бы встретиться с тобой». Как же сложно достучаться сейчас до эмиссара. Мы сейчас говорили, будто на разных языках. Блай, напомню, мне тебя навязали. Я не просила у тьмы кромешников мужья. Я пыталась избежать падения на саркофаг, решив, что ты безумен. Но я дала шанс этим отношениям, открылась тебе, доверилась. А ты отнимаешь у меня свободу. Я хочу идти по жизни рядом с тобой рука об руку а не плестись в безопасности позади. Или я, запнувшись, попыталась подобрать правильное определение статуса. Или я твоя боевая подруга, или... или никто. Я вновь попыталась выбраться из кольца мужских рук. Но добилась лишь того, что Эйликс прижал к себе крепче и открыл портал. «Кажется, я привыкаю к подобному способу передвижения. Никакого дискомфорта. Даже голова не закружилась». Мы переместились прямо в гостиную коттеджа. С громким мяуканьем из спальни выскочил Нокс и с разбегу запрыгнул мне прямо на руки, обиженно запищал. «Злишься, что надолго тебя бросила? Извини, я думала, что вернусь раньше». «Каюсь». Я намеренно уделила внимание маленькому шмырю, стараясь не смотреть на эмиссара. И добилась того, что он ушел. «Я услышал тебя, Кайра. Надо подумать». Как только дверь за мужчиной закрылась, я прижалась лицом к теплому мурчащему котенку. «Нокс, может, я не права?» Внутреннее чувство протеста не дало раскиснуть и погрязнуть в сомнениях. Ванна, вылитая в горячую воду успокаивающие зелье и ласковый котенок стали моим лекарством от душевных мук. Засыпая под мурлы Нокса, я решила, что все таки поступила правильно. Не хочу, чтобы за меня решали, даже если это будет делать главный мужчина в моей жизни. Сквозь полудрюму я ощутила, как за спиной прогибается матрас. Тёплая рука нежно, едва ощутимо коснулась моей щеки, поправляя волосы. Не хочу потерять тебя, Кайра. И не потеряю. Меня окутала горькая терпкость полыни, свежесть хвойной смолы, и сон стал спокойнее. Утро началось с колючих поцелуев в нос. «Фу, Нукс, отстань!» Шмырь не унимался, продолжая тыкаться мордочкой мне в щеку, щекача пышными усами. Убедившись, что сон изгнан окончательно, я поспешила в ванную. Позже, успев переодеться, я услышала шум за окном, которое все так же оставалось приоткрыто для Нукса. «Доброе утро, лорд-директор!» Многоголосое, нестройное приветствие удивило. «Доброе утро, курсанты!» Невозмутимо откликнулся Эликс. «Эликс, возле моего порога ранним утром. Чудесно!» Он выходил или, наоборот, планировал войти. «Лорд-директор, Сэдж не виноват!» Решительно произнес кто-то из парней. «Он не подливал леди Керри жидкую тьму. Выпустите его из карцера, пожалуйста!» Я опознала... Голос Ниваша. Верный друг спешил на помощь. «Минуточку. Какой карцер?» «Седж находится в карцере, пока я устраиваю личную жизнь. Но почему продолжают думать на него? У нас ведь и конфликта толком не было. Разберемся», — произнес эмиссар прохладно. «Если вина подтвердится, он не будет допущен к финальному испытанию». «Это жестоко, лорд-директор», — воскликнул Ниваш. «Жестоко травить леди жидкой тьмой». Печально произнес Джоэл и тут же поспешно добавил. Но я не верю, что это мог быть Сэдж. Он, конечно, обиделся на леди-наставницу, но не мог такого сделать. «Ты что такое говоришь? Никто на леди-некромантку не обижался!» Возмущенно закричал Ниваш. «Так, все свободны. Скоро завтрак и начнутся занятия», — сухо велел Эйликс. «Обещаю этим же вечером поговорить с курсантом и решить его судьбу». Шум голосов стих. Когда я решила, что эмиссар прошел мимо, в мою дверь постучали. Я молча впустила Блая в дом, ответила кивком на приветствие. Букет огненно-красных роз, перевязанный широкой белой лентой с варварски пышным бантом, не смягчил мое черствое сердце. Сегодня я сурова и неподкупна. Я пришел мириться, Кайра. А я с тобой не ссорилась, Блай. Он изогнул чернильно-черную бровь, едва заметно улыбаясь. «Думаешь, сумеешь подкупить меня цветами?» «Нет». Поэтому прихватил с собой и конфеты. Плавное движение рукой. Эмиссар, словно из воздуха, вытащил фиолетовую коробку с золотыми буквами «Звезды довели». Я скрестила руки на груди, не собираясь принимать подарки. «Итак, Блай Эйликс, кто я для тебя?» «Якорь в океане тьмы, надежда, счастье и будущее. Я не могу насытиться нашими встречами. Жажду засыпать и просыпаться, слыша твое мирное дыхание. Ты мое наваждение, Кайра, свет моей души». Красиво и поэтично, но это не ответ на мой вопрос. И все-таки, кто я для тебя? Слова «боевая подруга» или «никто» остались не непроизнесенными, «Эйликс опередил спутница, которая, надеюсь, вручит мне свою руку и будет идти рядом, хотя бы иногда прячась за мою спину, если впереди выпрыгнет неучтенный монстр». Я рассмеялась с облегчением. «Какой же он?» Ответил так, как я хотела, но все же по-своему. «Значит, ты расскажешь мне о камнях Апологетов?» «Нет». «О! Он опять?» «Сначала мы позавтракаем». «О том рассказ». Усмехнулся Блай и провокационно добавил. «Ты такая милая, когда злишься. Как разбуженный посреди зимы фурчащий южик. «Он невыносим. От возмущения я на время утратила дар речи. Ладно, сравнение даже забавное. Нет причины для обид». Блай открыл дверь, и в коридор вплыл большой поднос с легким перекусом. Когда мы дружно в четыре руки накрыли стол, к нам прибежал Нокс. Запрыгнув на стул, издали проверил, чем подчуют упрямых некроманток. «Будешь?» — я предложила шмырю кусочек теплой булочки с сыром. Милости съев подношение, Котенок сбежал. Видимо, его накормили, еще, когда я спала. «Кстати, в библиотеке тебе уже подобрали литературу о шмырях». «Спасибо», — поблагодарила, разливая по чашкам чай. «Блай, что будет с курсантом Сэджем?» Я не верю, что он хотел навредить мне. Его зачем-то подставили. Ты ведь не выглядывала в окно и не видела, сколько пришло курсантов. Я покачала головой. Все группы Кайра. Пришел весь курс. Даже Джоэл с приспешниками вынуждены были явиться. Понимаешь, что это означает? Каким авторитетом пользуется Седж? И что будет, если я накажу его, а потом нечаянно выяснится, что он не виноват. Эмисар подошел к окну, скрывая плохое настроение. Хотят дискредитировать тебя? Не только. Примерно так действовали заговорщики, когда вербовали курсантов в мое время. Подставить, а затем помочь. Оказать услугу, а позже затребовать непомерную плату. В голосе Блая звучали гнев и боль. Подойдя к нему, я прижалась щекой к твердому будто каменному плечу. Что ты планируешь делать? Ловить на живца. Кайра, ты любишь рыбалку? Закрыв глаза, я покачала головой. Не знаю, никогда не пробовала. Надеюсь, хуже не будет. После завтрака, налив еще по чашке чаю и захватив конфеты, мы перешли в спальню. Я могу ошибаться. Все же метафоры — заковыристые штуки. Их можно трактовать по-всякому в меру своей фантазии. Я кивнула, принимая оговорку Блая. Для начала вспомним слова моего побратима. Спроси у наследника нынешнего императора из ветви Альтерн, все ли они доводят до конца. Хорошо ли стерегут древний лед и зачем превратили его в бесполезные висюльки? Упомянутый лед Кайра — это три кристалла, в которые однажды были заключены души великих магов — апологетов бога Эшкеля. «Неназываемого», — пробормотала я. Изначально у кристаллов были нейтральные имена — голод, жажда и наваждение. Они символизировали состояние души темного, который встретил свою суженую. Позже по имени камней стали называть и души этих отступников, стерев из памяти людей их настоящие. «Первый этап — уничтожение памяти» прокомментировала я. Да, только Апологетов сложно уничтожить, их жизни, привязаны к существованию Эшкеля. Звучит страшновато и очень похоже на легенду. Веками Орден хранил эти кристаллы, не позволяя пролиться на них крови представителя рода Кориатор. Кровь? Ключ? Да. В камне темницы Апологетов загнал могущественный маг из этого рода. Позже кристаллы поместили в специальные медальоны, которые, как уже тебе рассказал лорд Архан, позволяли удерживать крамишников, оказавшихся на грани от последнего шага. Ага, метафора, лед-кристалл и висюльки, то есть подвески, медальоны. Вчера, когда ты уснула, король Эрик рассказал, что несколько лет назад голоду удалось сбежать из красного кристалла. Он занял тело талантливого мага иллюзий и практически поднял восстание в Латурии. Давилийским принцам не сразу удалось загнать его обратно в кристалл. Он успел завербовать десятки студентов и законников. «Думаете, он снова сбежал?» «Да. Только не поймем, как». И принц Джаред отправился в храм, где хранятся сейчас кристаллы. Допив последний глоток остывшего чая, я поинтересовалась. «Это голод?» «Устроил разлив реки в храме и пробуждение некоторых кромешников, и твоё в том числе. В храме нашли остатки алхимического взрывного устройства, так что всё возможно». «Договорить нормально нам не дали». Прибежал запыхавшийся стражник и сообщил, что директора требует делегация у ворот. «Началось». «Ты со мной, боевая подруга?» — спросила миссар тихо. «Я высоко оценила то, что он переступил через свои инстинкты, требующие спрятать меня, запереть в минуты опасности. «С тобой всегда, Блай!» Он открыл портал и предложил мне руку. «Мгновение в кромешном мраке, и мы возле школьной ограды.